1909 год. Апрель, 23. Разговор с Лапо-Данилевским. Петр уже в 1700 году собирал сведения о порядках наследования на Западе. Заграничная поездка направила его мысль на политические и общественные отношения. Война оттеснила все такие помыслы назад и надолго. Потом он воротился к вопросам государственного устроения и принимал прямое участие в сопоставлении регламентов, Собирал материалы для воинского устава, в чем сам признается в конце предисловия к нему: проникновение политических идей с Запада через Польшу в Россию XVII века, книга польского публициста XVI века была в XVII веке переведена на русский язык, и перевод найден. Сохранились веденные Семеном Полоцким записи лекций вилинских профессоров. Крижанич для своих разговоров пользовался только католическими, антипротестантскими сочинениями. Лапа Данилевский, кажется, разделяет мнение о его миссионерских планах в Москве. Про царствую Федор еще 10-15 лет и оставь по себе сына, западная культура потекла бы к нам из Рима, а не из Амстердама. Князь Голицын внимательно изучал итальянских публицистов и Пуфендорфа, влияние которого явственно отпечатлелось на его ограничительных кондициях 1730 года. 25 апреля. Продолжение разговора. Каталог книг Андрея Виниуса, найденный Данилевским, его знакомство со школой моралистов. Обилие русских в университете Галле времен Шпеннера, Тамазиуса и Вольфа. Влияние Виниуса на Петра в политических взглядах. Тон писем Петра к Виниусу особый. Преемственность немецких университетов в ходе заграничного образования русских. Лейпциг, Страсбург, Геттинген, Берлин, по матрикульным книгам. Перевод локка в Киеве по заказу Голицына с сокращениями и выборками и с предисловием толковым, которого нет на английском, но которое обличает знакомство автора с публицистами XVII века. ли. Сравните его естественно-правовую теорию государства в духе Гобеса «В правде воли монаршей». В записях Семеона Полоцкого Курс моральной философии, слушанный в Виленском коллегиуме. Рукописный латинский курс морали Феофана в Киеве 1707-1708 годов. Из всех философских влияний, навевавшихся на Петра, он воспринимал только политику, цели и средства, а не право, не принципы. Черняк губернских учреждений 1775 года в мешочке из Успенского Московского собора любопытен для истории текста но без указаний на источники. Статья профессора Десницкого о разделении властей по Локку и Блэкстону в записках Академии наук по третьему отделению. Он ученик Смита. Забавная история переписки Екатерины II с Вольтером. Политика. Маркову II сказано, Дума должна быть не государственная, а государева. Гамит пал от инородцев и иноверцев. Следовательно... Далее многоточие. 1910 год. Января 20 Открытие сессии Думы. Законопроект Министерства народного просвещения об увеличении жалования директорам и инспекторам народных училищ отлагается до законопроекта о всеобщем обучении. Принимается законопроект, отменяющий запрет объяснять присяжным грозящее подсудимым наказание приказано вопреки министерству народного просвещения желательность временных правил о приеме в высшие учебные заведения единогласно принимается отмена административной высылки отклоняется большинством одного голоса предложение трудовиков о двухнедельном сроке для доклада комиссии по вопросу об отмене смертной казни трусость и смешное положение батюшек оставшихся одиноко в пустом зале при дверном голосовании января, 22. -е. Заседание Государственной Думы о земельном цензе для мировых судей. Художественные сцены в духе щедрина. Русское слово, 18 номер. Отложен. 10-12 февраля. Французские сенаторы и депутаты в Москве. Описание в Русском слове.